Семнадцатая. Селена. Они сидели на тускло освещенной кухне. Уил и Грэм устроились за столом. Уил, сняв пиджак, откинулся назад. Грэм сокрушенно обхватил голову руками. На секунду ей стало жалко мужа. Но только на секунду. Селена разглядывала пробковую доску, которая висела над рабочим местом в дальнем углу комнаты и пестрела художествами мальчиков, благодарственными открытками, фотографиями, купонами, стикерами с напоминаниями, обрывками их повседневной жизни. Она сидела на высоком кресле у барной стойки, подальше от мужчин. Рядом стояла открытая бутылка Каберне. Она уже допивала второй бокал. Они провели в полицейском участке три часа, каждый в отдельной комнате, один на один с детективами. У неё кружилась голова, нервы были измотаны до предела. Как они до такого докатились? Она всё ещё надеялась очнуться от этого ужасного сна. «У нас есть и хорошие новости». Никаких доказательств того, что с Женевой действительно что-то случилось, нет. Непринужденно заметил Уилл. И мне не показалось, будто они считают кого-то из вас подозреваемым в деле о ее исчезновении. Вы ее работодатели. Люди, которые видели ее чаще остальных. Люди, которые видели ее в последний раз. В каком-то смысле у нее нет никого ближе. Грэм молча кивнул. Так что вполне логично, что они захотели поговорить с вами обоими, продолжил Вил. На данный момент они просто прощупывают все варианты. Вил переводил взгляд с Селены на Грэма и обратно. Он был красив: высокие скулы, длинный орлиный нос, ворох непослушных золотистых кудрей. Взгляд его холодных серо-зеленых глаз прошивал насквозь. словно лазерными лучами. У него был дар читать по лицам, по языку тела. Когда они встречались, он всегда чувствовал, если ее что-то беспокоило или она что-то скрывала. Он не сводил с нее глаз, и она, не выдержав, опустила взгляд в свой бокал. «Что вы мне не договариваете, ребята?» Наконец прервал Вилл затянувшуюся паузу. Темное фруктовое вино растекалось по ее венам, согревая, ослабляя ужасное напряжение, сковавшее шею и плечи. Грэм спал с ней. Честно, — ответила Селена. Муж мигом поднял на нее глаза, потрясенный, словно она ударила его электрошокером. Уилл перевел взгляд, холодный, ничуть не удивленный, на Грэма. Вот как. «Я увидела их на записи со скрытой камеры», — пояснила Селена. Она сделала еще один большой глоток из своего бокала и долила вина. «Ясно». Уилл сел, слегка сутулившись. «Где видео?» «Удалены», — ответил Грэм. «Мы стерли их с компьютера Селены и из приложения». Уилл вскинул брови. Вполне возможно, что файлы все еще живут в каком-нибудь облаке. — Я знаю, — буркнул Грэм, снова опуская голову. — Ты спал с няней, — констатировал Билл. — А теперь она пропала. Его слова тяжело повисли в воздухе. Подтекст вихрем закрутился в мыслях. — Пустое, — отмахнулся Грэм. — Глупая прихоть, разгрузка. «Перестань уже твердить это!» — рявкнула Селена. «С чего ты взял, будто это звучит лучше, чем если бы твоя интрижка что-то для тебя значила?» Муж поднял на нее печальные глаза. Когда-то этот взгляд был способен растопить ее. Сколько раз он использовал его, чтобы выпутаться из неприятностей. Сегодня она поняла, каким был этот взгляд. Неискренним. Притворным. Сегодня он лишь сильнее раздражал ее. «Я так не думаю», — ответил он. «Прости, Селена». Селена чувствовала на себе взгляд Уилла, хотя и не сводила глаз с мужа. Грэм так скрючился от горя, что казалось, он вот-вот соскользнет со стула и лужей растечется по полу. Когда Селена наконец повернулась к уилу На его лице было написано: вот ради кого ты меня бросила. Эти мысли частенько навещали ее вот уже несколько лет. Когда они переживали кризис, после того как Уилл развелся, их дружба с годами только крепла. Разве не лучше нам было бы вместе? Возможно. Но тогда она не стала бы мамой Оливера и Стивена. У Билла не осталось детей от первого брака, поэтому он не знал, как сложно бывает сожалеть о браке с тем или иным человеком. «Уилл, дружище!» Грэм включил свой самый серьезный братанский голос. «Что бы с ней ни приключилось, я не имею к этому ни малейшего отношения. Мы с ней договорились закончить весь этот цирк. Да и ничего такого между нами не было, серьезно. Никаких чувств, никакой страсти, никаких угроз с ее стороны. Какие уж тут угрозы, — с сарказмом заметила Селена, снова отпивая из бокала. Она дождаться не могла возможности сбежать от тебя. Уилл поднял руку в восстанавливающем жесте. Давайте все выдохнем. Но Селена не хотела выдыхать. Может, она просто свалила из этого глупого городишки под завязку, набитого неверными мужьями и ни о чем не подозревающими работающими женами? выпалила она. Красное вино всегда делало ее агрессивной. Все об этом знали. Она отставила бокал в сторону. Потом передумала, пододвинула его обратно к себе и снова отхлебнула. Ты намекаешь на Такеров? кивнул Уилл. сверяясь со своими записями. Женева спала и с Эриком Такером. Если верить словам мистера Такера, она его шантажировала, потребовала новую машину за увольнение и молчание. Вот в чем заключались так называемые «проблемы» с бывшими работодателями, Такерами. Романы вымогательства. Очевидно, все прочие блестящие рекомендации Женевы были поддельными. Детектив Кроу сказал, что они так и не смогли дозвониться по указанным в отзывах телефонным номерам. Некоторые не отвечали, некоторые и вовсе были отключены. Электронные письма не доставлялись. «Вы связывались с кем-нибудь из этих людей?» – спросил ее детектив. Ее допрашивали отдельно от Грэма, которого отвели в комнату для дачи показаний. Детектив Уэст и Уилл отправились с ним. Селена прошла сквозь в его маленький, без единого окна кабинет. Детектив предложил ей неудобный жесткий стул и бутылку воды. Она присела на вытянутая по струнке, в одежде, которую надела на работу. Пояс юбки казался ей сейчас тугим и стесняющим движение. «Я знакома с Такерами», — сказала она, — «поэтому написала им. Они подтвердили, что она была хорошей няней, что дети любили ее». но я уже и так знала Женеву. Мы вместе гуляли в парке. Он пробежал глазами по лежащему перед ним списку и протянул бумагу ей. А что насчет остальных? Вы говорили с кем-нибудь из них? Она просмотрела перечень бывших работодателей Женевы. Прошло много времени с тех пор, как она видела его в последний раз. Я отправила электронное письмо семье Рен, Но так и не получил ответа. «Это не показалось вам странным?» — нахмурился он. «Это не показалось ей странным?» «Нет. Мужчины не понимали таких вещей. Они не представляли, какой хаос мог царить в жизни, как электронная почта могла ломиться от заполонивших ее писем. Работа, школа, быт, семья, записи в медицинские учреждения, к стоматологам и парикмахерам. просьбы о пожертвованиях, приглашения на дни рождения. Ей не показалось странным, что она не получила ответа. Она вообще могла забыть об отправленном письме. Проверка рекомендаций была простой формальностью. Ведь она знала, или думала, что знает, девушку, которую пригласила в свой дом, которой доверила своих детей. «Ну, я же знала Женеву!» Я склонна принимать инстинктивные решения. Ваши инстинкты никогда вас не подводили? Это была не просто нотка сарказма. Он поддел ее. Она проигнорировала его выпад. «Я в них уверена», — ответила она. «Уверена». Было ли это правдой? Учитывая ее нынешнюю ситуацию, вряд ли тогда Кроу рассказал ей о шантаже о том что женева переспала с эриком такером и потом по его словам стала угрожать что расскажет обо всем жене она потребовала машину и эрик купил ее недавно элиза такер узнала об этой покупке как спрашивала себя Селена, — мужчина может скрыть от жены приобретение машины Грэм даже в «Старбакс» не мог сходить без того, чтобы отчет об этом не появился в их приложении для ведения бюджета. «Это ужасно», — выдавила из себя Селена. В это было действительно трудно поверить. Это просто не вязалось с той девушкой, которую она, как ей казалось, знала. Это значило, что Женева, няня, с которой она познакомилась в парке, у которой всегда были наготове предусмотрительно захваченные салфетки и запасная упаковка золотых рыбок, вымогала у своих работодателей деньги. С другой стороны, Селена собственными глазами видела запись с Женевой и своим мужем. С этим тоже было трудно примириться. Приятная, улыбчивая девушка, практичная и компетентная няня, любящая и вместе с тем строгая воспитательница. Уважительная работница, помимо всего прочего, спала с мужьями, вкалывающих, чтобы прокормить семью, мама. Женева, похоже, как актриса, меняла личности, и Селена была не единственной жертвой ее махинаций. «Вы подозреваете в исчезновении Женевы Такеров?» — поинтересовалась Селена. Подозреваете в исчезновении? Это были не те слова, которые она хотела произнести, но Кроу не ответил, просто продолжил допрос. Значит, у вас дома ничего подобного не происходило? Нет, солгала она. Нет, она потрясающая няня, надежная, отлично ладит с детьми, помогает мне по домашнему хозяйству, выполняет поручения, столько всего. В горле у нее пересохло. Разве копы не видели, когда им лгут? Разве не проходили специальное обучение? Она поймала себя на том, что барабанит по полу ногой. Она всегда так делала, когда нервничала. Селена заставила себя прекратить и скрестила ноги. Заметил ли он? «Но ваш муж все это время просидел дома, верно? Зачем вам вообще понадобилась няня?» Она тихонько рассмеялась. Хороший вопрос. Она слегка закатила глаза, надеясь настроить детектива на более дружеский лад. Но он оставался нейтральным, наблюдая за ней. Откашлившись, она продолжила. Грэм искал работу. Мы не думали, что он так надолго застрянет дома, и ему нужно было время для собеседований. Это звучало как полная чушь. потому что, по сути, это и была чушь. Грэм не заботился о детях, не работал и не пытался найти новое место. Он потерял свою последнюю работу, это так? Его слова прозвучали довольно подозрительно. Его уволили, подтвердила Селена. Сократили все подразделение. Сурово. Ей не понравилась нотка жалости в его голосе. «Бывает?» — сухо ответила она. Он что-то небрежно накорябал в блокноте, хотя до того предупреждал ее, что их разговор будет записываться. «Вас не беспокоило, что муж на весь день оставался наедине с няней?» «Нет», — сказала она, — «не беспокоило». «Как вы в целом можете описать ваш брак?» «Хороший брак?» — ответила она, напрягшись всем телом. Ей казалось, что малейшее дуновение ветра сейчас было способно переломить ее надвое. Не хуже любого долгого брака. Мы счастливы вместе. Она оглядела его кабинет в поисках чего-нибудь личного. Фотографий, детских поделок, спортивных вымпелов. Но ничего такого она не обнаружила. Только стопки папок, ноутбук, его телефон. Старая кружка, служащая подставкой для ручек. На картотечном шкафу увидала поникшее растение. Никаких измен. Продолжал давить он. Это имеет отношение к делу? Он влезал в личное пространство, как будто хотел ее дожать. Вероятно, так оно и было. Уилл сопровождал Грэма, но перед тем, как их развели по разным комнатам, Он напомнил ей ничего не рассказывать детективу. Он даже предложил позвонить коллеге, который мог бы отправиться с Грэмом вместо него, чтобы сам он остался с Селеной. Но она только отмахнулась. Ей нечего было скрывать. Так она сказала. Отрицание, глупость, отчаяние. Может быть, всего понемногу. Я считаю, что имеет, учитывая ситуацию. — ответил Кроу, не сводя с нее глаз. — Нет, — наконец сдалась она, — никаких измен. Должна ли она была запоминать все, о чем лгала? Подсчитывать, сколько раз уже это сделала? Да уж, неплохо было бы разжиться блокнотом, чтобы документировать все то, в чем она лгала себе и окружающим. Он бы пригодился. «Разве не может оказаться, — начала она, — что уже Нева просто уехала? Встретила кого-то, устала от работы по уходу за детьми. В смысле, никаких признаков того, что с ней что-то случилось, нет?» «Пока что, — ответил детектив, — возможны любые варианты. Однако брошенная машина вызывает беспокойство. Почему она ее оставила?» Она считала, что существуют сотни причин, по которым люди поступают так или иначе. Многие из этих причин ни за что бы не пришли в голову человеку с отличающимся жизненным опытом. Людям, которые запирали двери, ограждали себя от посторонних глаз, работали, чтобы оплачивать счета, копили на образование детей, не спали с чужими супругами и не вымогали у них машины. Похоже, полиции следовало присмотреться к такерам, а не к ним. Но вслух она этого говорить не собиралась. Она не станет толкать под машину правосудия другую семью, только чтобы отвлечь внимание от своей собственной. Или станет. Что ж, если до этого дойдет? Насколько я понимаю, голос Уилла вырвал Селену из собственных мыслей. Зацепок у них нет. Женева пропала, но нет состава преступления. Пока что ее можно считать заурядной мошенницей. Втираясь в доверие, выжимает все, что может, и двигается дальше. Может быть, миссис Такер прижала ее, узнав о машине. Может быть, Женева поняла, что с Грэмом ей ловить нечего, и двинулась дальше. Грэм сидел, уставившись в пространство. Уилл и Селена смотрели друг другу в глаза. — У вас что-нибудь пропало? Драгоценности, наличные таблетки? Селена пожала плечами. — Не думаю... Ну проверю. Уилл поёрзал на стуле, постучал пальцем по деревянной поверхности стола. Я предполагаю, что если к ним в лапы не попадут доказательства умышленного преступления и не появится тело, им придётся закрыть дело. Тело? Потрясённо переспросила Селена. Как ты можешь такое говорить? Она жива? Это просто слово. Он вскинул руки в оборонительном жесте. «Так вот, если этого не произойдет, они мало что смогут сделать. Сбежать от вас не преступление. А что касается шантажа, машины и всего прочего, тут у нас слово Такера против ее слова. Она спокойно может сказать, что это был подарок. А что, если они придут с ордером и захотят обыскать наши компьютеры или приложения с записями?» — спросил Грэм. Они вряд ли это сделают, если не возьмутся за расследование убийства, которого пока нет. В этом случае мы снова все обсудим и решим, не хотим ли признаться сами, пока они не обнаружили видео при обыске и не изъяли их в качестве улик». «А потом что?» – поинтересовалась Селена. «Самое трудное», – ответил Убилл. «Жить своей жизнью и ждать развития событий. Если ее сестра не станет допытываться, не влезут журналисты и не всплывут никакие новые подробности. Держу пари, они просто свернут расследование. Она почувствовала слабый прилив надежды. Ты когда-нибудь мечтала о том, чтобы проблемы разрешились сами собой? Вероятно, иногда мечтала. Грэм выглядел так, будто его сейчас стошнит. В конце концов он встал и вышел из комнаты. Селена услышала, как он плюхнулся на диван. Секунду спустя включился телевизор. Она посмотрела на Уилла. По его холодному взгляду невозможно было прочесть, о чем он думал. Он открыл было рот, словно собирался что-то сказать, но потом передумал. «Мне пора. Наконец выдавил он. «Я провожу». «Спасибо тебе за все», — сказала она, когда они подошли к его машине. «И прости, прости, что втянула тебя в этот ковардак. Воздух был прохладным. Порывистый ветер шелестел в кронах, выстроившихся вдоль улицы высоких дубов. Горящие светом окна соседних домов лучились теплом и безопасностью. Мне жаль, что ты попала в такую ситуацию. Вздохнул Вилл, облокотившись на капот своего блестящего черного БМВ последней модели. Ты заслуживаешь лучшего, Селена. И мальчики тоже. Она покачала головой и обхватила себя руками за талию, не решаясь ответить. Затем она оглянулась на свой дом. Дом без детей. Дом, в котором валялся на диване неверный ей муж. Этого она хотела, когда была моложе. Об этом мечтала. Конечно, нет. Что ты собираешься делать? Мягко спросил Уилл своим глубоким голосом. Не знаю. Он положил руку ей на плечо. «Я здесь ради тебя», — сказал он. «Ты знаешь это. Мы были друзьями долгое время, и это не изменилось. Никогда не изменится». «Спасибо», — прошептала она. Ее все еще тянуло к нему. Эта связь между ними, это влечение, они никуда не делись. Просто она предпочла другого. В конце концов, жизнь была всего лишь чередой выборов и их последствий. Что она нашла в Грэме? Необузданность, которой не хватало степенному виллу. Он познакомил Селену с той частью ее собственной души, которая любила рисковать и мечтала, например, прыгнуть с парашютом или совершить скоростной спуск на тросе. Уилл твердо стоял на земле и пытался удержать ее рядом. Он всегда мотивировал ее, старательно учиться в школе, высыпаться, заниматься спортом. Грэм мог отрываться всю ночь. Они вместе ходили по клубам. Возвращались домой под утро, успевали наскоро передремать и принять душ, а потом бежали на работу. Жизнь с Грэмом была веселой. Спонтанные поездки в Вегас, роскошные ужины, походы по магазинам, которые ни одному из них не были по карману. Уилл был предсказуемым и правильным. Он копил деньги, ненавидел долги и покупал только то, что мог себе позволить. Она выбрала Грэма по причинам, которые в тот момент казались разумными, которые теперь виделись ей такими по-детски глупыми. В юности она хотела жить моментом, раздвигать границы, ходить по краю. Она не была готова к жизни, начало, середину и конец которой знала заранее. Грэм зажег в ее сердце искру, и она полюбила его самой безумной любовью. Убила она тоже любила, просто — По-другому. — Недавно я кое-кого встретила, — поделилась она и, увидев выражение на лице убила тут же пояснила. — Нет, не в том смысле. На днях я встретила в поезде женщину. Он коротко хохотнул. — Где-то я уже это слышал. — Прекрати, — улыбнулась она. — Я... я получаю от нее сообщение. Он нахмурился. — Какого содержания? Она рассказала ему про встречу, про странную энергетику той женщины, попыталась объяснить, почему, словно против воли, выболтала незнакомки грязные подробности своей жизни, изложила то, чем соседка поделилась с ней. Наконец дошла до сообщений, на которые не отвечала. «Ты давала ей свой номер?» «Нет», — сказала она, — «я этого не делала. Я даже не помню, чтобы называла ей свою фамилию». Уилл нахмурился еще сильнее. Это странно. Я рассказала тебе все это, потому что есть человек, который знает правду о Грэме. Как минимум знает, что я подозревала его в неверности. Уилл задумчиво кивнул. Как ее зовут? Марта. Фамилии я не знаю. Я заблокировала ее, когда она написала мне в первый раз. Но потом сообщения стали приходить с другого номера. Как будто она знала, что я ее заблокировала. Она протянула Уиллу свой телефон. Он пролистал диалог, на мгновение задумался и пожал плечами. «Игнорируй ее. В контакт ни за что не вступай». «Как думаешь, чего она от меня хочет?» «Может, ничего такого», — ответил Уилл. «Может, она просто ищет друга». Селена передернула плечами. Между ними и правда образовалась некая связь. Возможно, та женщина тоже это почувствовала. Возможно, ей всего лишь было одиноко. Странный способ подружиться. В наши дни полно людей, которые плохо представляют себе, как взаимодействовать с окружающими. На случай, если ситуация ухудшится, затараторила она, сжав его руку. Она знает, что Грэм крутил роман с няней. То есть, что я подозревала его в этом. Пока ситуация не ухудшилась, напомнил Уилл, заключив ее руку в своей ладони. Средства массовой информации не трубят тревогу. Пока у нас есть только девушка, которая пропустила завтрак с сестрой, а затем не появилась на работу. Никаких доказательств чего-то более серьезного. Женева может объявиться в любой момент. Ты всегда на десять шагов впереди, просто не сбавляя оборотов. Ну да, согласилась она. Но весь ее мир кружился в вихре бесконечных вероятностей и казался совершенно обезумевшим, вышедшим из-под контроля. И в следующий раз, когда тебе понадобится выговориться, обратись к настоящему другу. Например, ко мне. Он притянул ее к себе и крепко обнял. Она тонула в нем, льнула к дорогому материалу его костюма, вдыхала ненавязчивый аромат его одеколона. Почему в молодости безопасная и предсказуемая жизнь казалась ей смирительной рубашкой? Сейчас она мечтала о ней больше всего на свете. Она заметила в окне темную фигуру Грэма. Он наблюдал за ними. Заметила, но не стала отстраняться от Уилла.